три лимоном. Меньшиков не ошибался. Мареки овладели городом. Весь Чевостополь пришёл в кипучее движение. В городе шёл Аврал. Привычку быстро и весело исполнять всякую работу мареки перенесли с кораблей на сушу. Валы укреплений с пушками у амбразур напоминали борт корабля. Дощатые платформы пушек и мортир походили на палубу. На бастионах заливались дудки боцманов и колокола отбивали склянки. Выкопанные для укрытия землянки с узкими входами и маленькими оконцами, с веревочными фолрепами вместо перил на узких лесенках-трапах напоминали тесный полутемный кубрик в жилой палубе. Цистерны с пресной водой, вкопанные в землю, несли ту же службу, что и на кораблях. Впрочем, на Малаховском кургане матросы нашли для цистерн и другое применение хранить дежурный запас пушечных зарядов, пополняя его в случае нужды из пороховых погребов. Предосторожность не лишняя. Во-первых, заряды всегда под рукой, а во-вторых, взрыв таких маленьких погребков при попадании в них бомб грозил меньшими разрушениями. А главный пороховой погреб отнесли подальше. И навалили на него по дубовому настилу земли побольше. Крюить камеру на корабле самое опасное место. Церемония подъёма и спуска флага на укреплениях отпала. Каждый из флотских экипажей получил знамя. Распорядок дня, определённый на кораблях подъёмом и спуском флага, на бастионах несколько изменился вместе с перемены сроков вахт. но остался неприкосновенным обычай в пять часов дня прекращать всякие занятия и работы, чтобы возобновить их ночью. На кораблях с пятого часа до спуска флага полагались песни и пляски на баке. То же осталось и на бастионах и батареях. Бульвар, где играла полковая музыка, сделался большим баком Севастополя и в часы перед заходом солнца кишел народом. Вечера стояли солнечные, тихие и тёплые. Музыка торжественно гремела. Три раза в вечер по приказу Меншикова играли новый гимн: "Боже, царя храни!". Сочинитель гимна Львов воспользовался для мелодии гимна коленам одного старого военного марша, придав ему медленное движение. После фанфар Преображенского марша, после весёлого марша конной гвардии Гимн Львова своим замедленным темпом напоминал похоронный марш. Гуляющие в такт маршу замедляли шаги, стихал весёлый говор, умолкал женский смех. В один из таких вечеров, последних вечеров золотой крымской осени, по бульвару, взявшись за руки, важно прогуливались строй корабельных юнг. Олесь Макраущенко, каютный юнга с Громоносса, 3-й Могученко, машинный юнга с парохода Владимир. Третий юнга Вениамин Могученко. Если строго говорить, не был юнгой, а произвёл себя в это звание самолично, надев матросскую шапку и нашив себе погоны с номером 36. Венина назначил себя в 36-й экипаж, где числились Михаил Могученко и стрёба. С трём ты добыл Вени пагоны. В списках экипажа Юнга, правда, не числился, но уверил брата Трифонова и Олеся, что оформился по всем статьям и будет на Малаховом кургане сигнальщиком. Для большей убедительности Венья прибавил, что батенька подарил ему свою заветную зрительную трубу. Знаешь, тришка, трубу-то раздвижную, медную, снаружи вся сигнальными флажками расписана. В сундуке у батеньки спрятана лежала. Батинко мне говорит: "Возьми, Вени, трубу. Мне она ни к чему, а тебе, как сигналчику, без трубы никак нельзя". Ой, хлопцы, все ты брешешь, усомнился Олесь. И трубы, верно, никакой нет. Нет есть, вступился забратло Тришка. Есть у батинки такая труба, вся в флажках. Ваше дело, каютных юнгам чай подавать, а сигналчику без такой трубы нельзя. Увидеть трубу на корабле флаг А какой державы? Поглядит? Англичанин, литург или кто? Алесь более не спорил. Красив в самом деле есть труба, украшенная сигнальными флажками. Вени не мог считать себя принятым в обществе юнг бес поворотным. Эй, Юнги, позвал какой-то гордамарин с верхней аллеи бульвара. "Есть!" первым отозвался Вени и кинулся на зов гордамарина. Вступать сюда все трое. К гордамарину подбежали и Ались с тришкой. Все трое юнги сняли перед гордамарином шапки. Накрось. Юнги надели шапки. Хотить, хлопцы, по гривеннику заработать. Хотим в вашем благородие поспешил ответить за всех Венья. Только как? Молодец. Как тебя звать? Могученко? Михаил Могученко, брат? Отлично. — Держи деньги. Беги вон в тот ларек и купи три лимона. Летом. И давай сюда. Есть — Есть! Веня помчался к ларьку и через минуту вернулся с тремя лимонами. — Держите по лимону. Вот вам задача. Можете съесть по лимону? — Лимон больно кислый. — Ты бы, ваше благородие, нам лучше винограду велел купить, — ответил Веня. — Я бы лучше яблочко съел. — Зато и получите по гривеннику, что лимон кислый. — А винограду я бы и сам три фунта даром съел, — ответил Гардемарин. — Да что ж, что кислый, если вам нравится, мы съедим. А на ваши деньги потом винограду купим. Кислоту засладить, — рассудил Трифон Могученко. — Ну вот и ладно. Теперь слушайте и делайте, что скажу. Ступайте к павильону, и как выкинут играть номер третий, В ту же минуту залезайте сзади на перила. Пока музыка играет номер третий, вы должны съесть на глазах у музыкантов по лимону. Понятно? Я буду смотреть. Съедите по лимону на глазах у музыкантов, получите по гребнику. Не съедите — не получите. — Вперед бы получить, ваше благородие. — Вперед нельзя. Я знаю вашего брата, удерете. — Возможно, — согласился Ведню. Так всё ж, братцы, сделаем господину Горда Марину удовольствие. Пошёл, скомандовал Гордарин. Сейчас номер третий начнут. Юнги побежали к павильону и притаились позади него в кустах. Выставили на показ публике номер третий. Капельмейстер постучал палочкой и поднял руки. Музыканты подняли трубы. Юнги залезли с трёх сторон в павильон. И просунув головы между плечами музыкантов, принялись исполнять порученное им дело. Их в первые мгновения никто не заметил. Капельмейстер стоял к ним спиной. Оркестр громкозвучно начал играть Боже, царя храни. Лимоны оказались очень кислыми, но тришки и Олесь добросовестно грызли лимоны и торопились сократить неприятные минуты. Они глотали куски мучительно кривясь лицом. Веня поднёс лимон к рту, но не раскусил и скривил кислую рожу, глядя прямо в лицо тромбанисту. У тромбаниста свело губы, и он выдул из своей могучей трубы вместо бассовой ноты нечто похожее на собачий вой. То же самое случилось с колоранистистами. Они напрасно старались грозно выторощив на мальчишек глаза. Вновь вести с введёнными губами звонкие рулады. Получалось вместо торжественных звуков гимна какой-то куриный кудахтанье. Флейты завизжали поросятами, фагот захрюкал словно боров, рожок пропел петухом. Изумлённый капильмейстер повернулся к оркестру и взбесился. Держи их, держи, закричал он. Жандарм, головы юнг исчезли. Вместо номер третьего вышло нечто невероятное. Ещё несколько тактов ухле октавами басы гилеконы и бухыл турецкий барабан. На них лимоны не оказали никакого действия. Музыка смешалась. Умолкли в смущении и басы гилеконы. Только барабанщик со испуганными глазами колотил по шкуре барабанной палкой и бил в тарелки, уставившись в нотную тетрадь, пока на него Не прикрикнул капельмейстер. Публика сгрудилась около павильона. Слышились возмущённые голоса и смех. Жандарм, подобрав саблю, побежал куда-то, вернулся и остановился у павильона, отарапел, крутя чёрный ус. Растерянные музыканты объяснили капельмейстеру, что случилось. "Да где же они? Какие юнки? Кто их видел?" слышались из публики голоса. Да они тут в кустах, наверное, спрятались, догадался кто-то. Жандарм приосадился, твёрдой походкой направился в кусты и раздвинул ветки саблей. Так точно, здесь они, голубчики. Под кустом, сжавшись в тесный комок, сидели с испуганными бледными лицами трое юнков. У младшего из юнков в руке был зажат нетронутый лимон. Власти приказал жандарм: Ёнги вылезли из куста и отряхнулись.